Глава 15. Тайны прошлого. На следующее утро Амалия приехала на Невский проспект, чтобы обсудить кое-что с родными, но выяснила, что дома был только дядька, а мать уехала покупать ширмы и ещё какие-то мелочи для дома на Английской набережной. Обычно баронесса фон Курф не слишком жаловала своего обеспеченного родича, но в этот раз она была почти рада, что застала его одного. У тебя встревоженный вид, сказал Казимир, внимательно посмотрев на очравательное лицо племянницы. Бьюсь об заклад, что это не из-за Александра и не из-за Маши, а из-за того стародавнего дела. Он недовольно сморщил свой маленький нос и покачал головой. Ко мне приезжала княжна Кочубей, объяснила Маля, правда, сейчас она уже графиня Тимашевская. Кстати, ты слышал что-нибудь о её супруге, о Стефане Купрееновиче? — Конечно, не только слышал, но и видел его за карточным столом. — Ты играл с ним в карты? — Я? — Куда мне? Он играет только по-крупному. На него иные ходят смотреть, как в театр на представление. Однажды он поймал Шулера, так по приказу графа его слуги раздели провинившегося доисподнего и спустили на него собак. — А что тебе известно о его семейной жизни? — А что тебе известно о его семейной жизни? Тем случилось не очень простая история, задумчиво сказал Казимирчик, играя кистью от пояса. Он женился первым браком по любви, но жена умерла через 3 или 4 года после свадьбы. Чехотка, надо тебе сказать, что до её смерти Стефан был тише воды, ниже травы. Карт руки не брал, с жены не сводил влюблённых глаз, а другие женщины для него не существовали. После того, как он овдовел, а ему тогда и двадцати пяти не было, он стал чахнуть не по дням, а по часам. Семья перепугалась, и от греха подальше сосватала ему Ольгу Кочубей, поскольку по положению, состоянию они друг другу подходили как нельзя лучше. Ну-с, женился граф. Стало быть, и тут пошли всякие дружеские компании, карты с утра до вечера и с вечера до утра, попойки, актрисы и вообще роскошный образ жизни — Человек совершенно переродился. Что? Мне показалось или ты улыбаешься? проворчала Амалия. Я улыбаюсь? изумился Казимирчик, поспешно напуская на себя серьёзный вид. Да что тут смешного, скажи на милость? Обыкновенная история. Человек воображает, что губит свою жизнь, но на самом деле чертовски хорошо проводит время. Конечно, иногда нет-нет да и подумаешь, что если бы Ольга когда-то отнеслась ко мне более благосклонно, я бы обращался с ней гораздо лучше, чем ее нынешний муж. Но на нет и суда нет. — По-моему, ты не ценишь своего счастья, — серьезно сказала Амаля. — Тебе небеса надо благодарить, что она за тебя не вышла. Она вчера мне такого наговорила? К примеру, придумала, будто горничная Макроусовых, и ей сказала, что Сергей Петрович... После смерти Луизы нашёл у неё чьи-то записки на французском языке. Это бы ещё ничего, но графиня пыталась меня убедить, что от той же горничной узнала, как именно эти записки были подписаны, как будто груша умеет читать по-французски. Да, нехорошо получилось, согласился Казимир. Что ещё графиня тебе сказала? Она пыталась мне внушить, будто эти записки писал мой отец. «С чего бы это?» «Потому что они были так подписаны, а моего отца звали Константин». «О, ты не представляешь, какова наглость!» «Я ей заявила, что он по-французски только читал, но сочинять записок не стал бы. На самом деле, если бы мой отец что-то сочинил, то он бы позаботился о том, чтобы там ошибок не было. «А что там есть ошибка?» «Констант» стоит не на том месте. Интересно, где она могла видеть записку с такой странной подписью? Груша, конечно, могла и сообщить о том, что хозяин нашего в бумагах Луизы нечто компрометирующее. Но я ни за что не поверю, что Груша могла знать, какая подпись там стояла. — Это я виноват, — удрученно промолвил Казимирчик. — Ты? — В чем? — Это была моя идея. про постоянного обожателя. Я был слегка навеселе и забыл, что во французском существительное идет впереди. Тут Амалия, по правде говоря, на некоторое время утратила дар речи. «Дядя!» — прошепела она, когда голос все-таки вернулся к ней. «Так это ты?» «Нет, не я», — твердо ответил беспутный дядюшка, с достоинством выдерживая ее разгневанный взгляд. Как не ты? Да вот так. Не я. Но ведь... Нет. Но, Луиза, это не я. Однако подпись... Что подпись? Твоя. Да не же. Как нет, когда твоя? Не моя. Но ты сам сказал. Ничего я не говорил. Говорят, что когда великому несравненному громокипящему Дюма платили гонорар построчно, он создал молчаливого слугу А тоса «Гремо» исключительно для того, чтобы уснащать страницы своего бессмертного произведения репликами диалогов в одно-два слова каждое, и за каждую такую реплику получать как за полноценную строчку. Увы, съевший не одну собаку в своем деле редактор, раскусил коварный авторский замысел и аннулировал выплаты за слишком короткие строчки. С тех пор «Гремо» в тексте пришлось по большей части использовать довольство цежестами, что было вовсе не так интересно. Одним словом, выдержав этот краткий диалог во вкусе Дюма, Амалия почувствовала, что она сейчас же немедленно сойдёт с ума, если не добьётся от дядеушки удовлетворительного объяснения. "Начнём снова", проговорила она. Подойдя к столу, она налила воды из графина в стакан и выпила её, чтобы собраться с мыслями. Так, записки всё-таки были? Очевидно, да. И писали их Луизин? Наверное. Тут очаровательная и скрящаяся остроумная Маля сделала своими изящными пальчиками такое движение, как будто была не прочь удавить своего собеседника. Бывают в жизни такие моменты, когда даже у самых обаятельных и остроумных людей кончается терпение. Их писал ты, спросил Амали у дяди, сдерживаясь из последних сил. Нет, я просто подсказал, как можно подписать одну такую записку. Кому подсказал? В изнеможении осведомлён из барона Софонкорф Виктору Кочубею. Он смыслил во французском языке ещё меньше, чем я. По его словам, он хотел написать записку француженке которая тогда выступала в Полтавском цирке. Он хотел подписаться как-нибудь вроде ваш поклонник. Я посоветовал ему написать, что он постоянный обожатель. Понимаешь, слово постоянный производит на женщин очень выгодное впечатление. И он тебя послушал, и ему моя идея понравилась. Хотя я сейчас вспомнил, что он видел ту француженку только один раз, потому что цирк вскоре уехал. Значит, Либо он не успел ей написать, либо на самом деле писал вовсе не ей. Досадно. «Почему досадно? Потому что мне он казался совсем недалеким. От тебя я сейчас узнаю, что он обвел меня вокруг пальца», — усмехнулся Казимирчик. «Если он писал записки Луизе, вот тебе и ответ. Где сестра могла их видеть? В его собственных бумагах, когда заглянул в них после его отъезда, например». По крайней мере, какие-нибудь черновики могли там сохраниться. Когда человек не очень хорошо владеет языком, то каждая записка потребует несколько черновиков. «У меня голова кругом идет», — пожаловалась Амалия. «Потому что нечего пить воду», — назидательно заметил дядюшка. «У нас есть и вино, и ликер, и лимонад, и баронесса фон Корф послала дяде сердитый взгляд, призывая его к порядку». За два дня до её смерти гости сидели дома у Качубеевых, и Уриза на террасе разговаривала с мамой. Мадемуазель Лемон нелестно прошлась по Ольге Надежде и Сергею Петровичу, сказала про Виктора, что он ничтожество, дурак и роганосец, и добавила: "И всё это я должна терпеть". Но терпеть-то она должна была, разве что интрижку на один и своего любовника. Допустим, Ольга раздражала её как женщину может раздражать другая женщина. Но Виктор, женщина говорит о мужчине, что он ничтожество, только если он ее чем-то разочаровал. По-моему, некоторым женщинам и повода никакого не нужно, в полголоса заметил ее собеседник. Но спорить не буду. Нет-нет, Луиза говорила так, потому что злилась на него, уверенно ответила Амалия. Сергей Петрович все время обманывал ее, Она чувствовала себя униженной, а у женщины есть только один способ унизить в ответ того, кто её не дорожит. Изменить ему? Конечно, у неё с Виктором завязался тайный роман, который они скрывали от всех. А потом он взял и женился на другой, потому что семья сочла, что Надежда будет для него хорошей партией. А у Луизы родилась дочь. Ты её видел? Как по-твоему, на кого она похожа? Она похожа на мать, коротко ответил Казимир. Правда, Луиза была гораздо интереснее. Мадемуазель де Орн похожа, хмм, ну, допустим, на разведённое вино, а Луиза на вино без примесей. Ладно, сейчас это неважно, отмахнулась Амалия. Возвращаемся к Виктору. Когда он узнал, что Надин ему изменяет, он столпит Но, может быть, это было и из-за того, что Луиза не хотела его больше видеть. Потом, когда стало известно об убийстве, он сразу же примчался к Аврагу. Помнишь, что было дальше? Он чуть сознания не потерял, когда увидел тело. Следователь Курсин, заметив, что Виктор нервничает, но решил, что это только из-за надежды. На самом деле, Виктор переживал не из-за жены, а из-за любовницы. И когда в тот же день Он набросился на жену и стал избивать ее. Это было вовсе не потому, что она была беременна от Макроусова. Виктор хотел убить ее, потому что решил, что именно она зарезала Луизу. «Мне все-таки надо что-нибудь выпить», — вздохнул Казимир, протягивая руку к звонку. «Ей, Бог, вот очень убедительно тут все объяснила. Но я слушаю тебя, и у меня в голове не укладывается, что все было именно так. При мне Виктор, конечно, был любезен с Луизой и говорил ей комплименты, как и прочие мужчины, но я даже вообразить себе не мог, что у него хватит духу за ней ухаживать. Он казался совершенно, даже не знаю как сказать, бесцветным. Уже и пить расхотелось, констатировал Казимир, украдённо глядя на звонок и убирая руку. Я так понимаю, ты ждёшь от меня отчёта, что я помню о Викторе? Я общался с ним, играл в карты, мы пили вместе, ездили на охоту. Ты же не охотишься, не приминало напомнить Амале. Верно, согласился дядя, но для всех мы охотились, хотя всё ограничилось тем, что мы садились где-нибудь на поляне, ели холодные припасы, которые взяли с собой, говорили обо всём и ни о чём, а собаки бегали вокруг и обживались, что мы не обращаем на них никакого внимания. И за всё время, которое ты провёл с ним, ты даже не заметил, что он интересуется Луизой? Казимир поморщился. Теперь, когда ты упомянул об этом, я могу точно сказать, что он редко говорил о личном, даже когда был в подпитии. Когда у других людей обычно развязываются языки, он становился только молчаливие. По-моему, он был недоволен собой и своей жизнью. Семья требовала от него каких-то свершений, требовала, чтобы он соответствовал знаменитой фамилии. Лучше всего было бы, если бы они оставили Виктора в покое. Вместо этого его заставили предпринимать какие-то ненужные шаги, определили в о флот, но у него оказалась морская болезнь, потом пытались заставить его сделать карьеру в губернском правлении. Они обращались с ним не как с взрослым, не глупым и самостоятельным человеком, А так, словно он был чем-то вроде, ну, допустим, дорогого шкафа, весь смысл существования которого заключается в том, чтобы воткнуть его на наилучшее место. Уж с тобой-то точно никто так не обращался, не удержалась Амалия. А я бы и не позволил делать из себя шкаф, хмыкнул Казимирчик, блестя глазами. Но Виктор не любил огорчать своих близких. Слишком мягкий характер, слишком хорошее воспитание — Он безропотно соглашался со всем, что ему предлагали. Флот, так флот, правление, так правление, жениться на Нандин Белозерской, почему бы и нет? Чем всё кончилось, тебе уже известно. Как по-твоему, чем Луиза могла его привлечь? Думаю, она казалась ему свободной от условностей. Он не понял, что она тоже в некотором роде была птицей в клетке. И потом она была яркая, красивая, своеобразная женщина. А Ольга Тимошевская сказала, что в ней не было ничего особенного. И поэтому Ольга Тимошевская не нужна даже своему мужу. А из-за Луизы Лемон двое мужчин погубили свои жизни, — усмехнулся Казимир. — Если ты точно хочешь знать, что та или иная женщина представляет собой, всегда спрашивай меня. Я никогда тебя не обману. Очень на это надеюсь, проворчал Амаль и дёрнул за звонок. Ты что, забеспокоился, дядюшка? Кажется, мне надо выпить, объявила его племянница. Мне тоже, встрепенулся её неспровимый родич. Правда, я буду только лимонад, встал Амаль, улыбаясь с лёгким вызовом. Ну, я привык пить за твоё здоровье, так что лимонадом точно не обойдусь. Тут ещё же нашёлся Казимир. Скорея, Амалия и её дядя сидели за столом, на который горничная поставила небольшой поднос с графином, бутылкой и бокалами. Казимир смаковал розовое вино, а Амалия пила лимонад, думая о чём-то своём. Не понимаю, почему Графиня Тимошевская не могла просто сказать мне, что у её брата был роман с Луизой, промолвила она наконец. А ты посмотри на себя в зеркало. А тот азося Казимир, наливая себе ещё один бокал вина, розового вина, и впрям оказалась весьма впору при летней заре. Причём тут зеркало? А задача нахмурилась Амалия, при том, что лично я удивлён, как она не наговорила тебе ещё больше гадостей, объявил Казимир. Я надеюсь, ты не собираешься пересказывать Аделаиде измышления графини по поводу твоего отца. Моя сестра очень щепетильно относится к таким вещам, ей это не понравится даже в качестве шутки. Я ничего ей не скажу, покачала головой Амалия. И тебя тоже прошу молчать. Обещаю, я буду нем как рыба, ответил Казимир, допивая вино. По правде говоря, Амалия вообще немного жалела, что пересказала дяде то, что узнала от графини. Он был вполне заурядным. Не слишком сообразительным мужчиной средних лет, а в хорошем настроении становился разговорчив сверх меры, и она не сомневалась в его полной неспособности хранить какие бы то ни было секреты. На всякий случай она решила заговорить о другом, чтобы отвлечь своего собеседника. "После завтра мы с Луизой договорились съездить в Полтаву", сказала она. "Конечно, путешествие займёт не один день, но Ты упоминала, что она, кажется, собиралась навестить второго следователя, заметил Казимир, как его, Фроловский, кажется? Фелковский, поправила Малия. Вчера вечером мы встретились с Луизой на набережной, и она рассказала мне об итогах их беседы. Леонид Андреевич принял её чрезвычайно любезно, говорил на прекрасном французском языке и произвёл самое неприятное впечатление, совсем наоборот. Луиза признала, что ещё немного, и он был убедил её, что белое это чёрное, а чёрное это белое. Он оказался невероятно изворотлив. Она сказала, что ничего подобного в жизни не встречала. Каждый факт он выворачивал наизнанку и истолковывал так, как было выгодно ему, и она ничего не могла ему противопоставить. При этом он был очень обходителен, предупредителен, Много говорил о том, как он понимает её терзания и разделяет их всей душой. Он был сильно встревожен, поинтересовался Казимир сощурившись, с какой статьёй ему тревожится. С такой, что если мадемуазель де Лором докажет, что благодаря ему был осуждён невинный человек, у него могут начаться серьёзные неприятности, и первыми от него отвернутся его нынешние покровители. Она не говорила, что он был встревожен. сказала Маля после паузы. Ну, может быть, он рассчитывает на то, что всё было слишком давно, пробормотал Казимир, водя пальцем по кромке своего бокала. В наше суматошное время фраза 20 лет назад звучит всё равно как в позапрошлом веке. Что? спросил он, заметив, что племянница хочет заговорить о чём-то, но сдерживается. Ничего. Уверена? Ну, хорошо, решилась Маля. Графиня Тимошевская рассказала мне одну вещь, над которой я думаю со вчерашнего дня. Она сообщила, что кто бы ни убил Луиза Леман, это произошло непреднамеренно, и кто бы ни был преступником, он уже достаточно пострадал. Разумеется, для её дочери это слабое утешение, но всё же. Я, конечно, не судебный следователь, усмехнулся Казимир, но читая газетную хронику, И скажу тебе так: 14 ударов кинжалом и непреднамеренность как-то не очень вяжутся. Опять эти 14 ударов вырвалось у Амали. Или я чего-то не понимаю, добавил дядя. К примеру, если Надежда Кочубей уже тогда была не в себе, но веряя тебя в то время, по ней никто даже предположить не мог, что она окажется в лечебнице для душевнобольных, а она могла, например, заманить Луизу в башню, чтобы хладнокровно убить ее. Такая глупость вполне в духе жены Виктора. Но я не понимаю, как тогда можно было нанести больше дюжины ударов и отделаться одним пятнышком на своей блузке. Подумай сама, если на полу башни остались следы крови, которую Макроусов не смог затереть, несмотря на все усилия, почему так мало крови попало на одежду Надежды Кочубей? Может быть, ей повезло, и большая часть крови попала не на ткань, а на кожу, — предположила Амалия. Следы с кожи она смыла. Вот и все. Тебе лучше обсудить все это с доктором, — заметил Казимир. А то я на вроде современных репортеров начинаю рассуждать о вещах, о которых имею только приблизительное представление, и без которых я, по правде говоря, прекрасно бы обошелся. «Я очень рада, что ты меня хотя бы не осуждаешь», — выпалила Амалия. Она волновалась и даже не пыталась скрыть этого. «Осуждать? За что? Ты не делаешь ничего предосудительного?» — пожал плечами Казимир. «Не беспокойся. Если мне захочется когда-нибудь тебя осудить, ты об этом обязательно узнаешь». «Больше всего меня выводят из себя», — продолжала Амалия, не слушая его. «Да». что это дело кажется таким простым, можно сказать, элементарным и в то же время неразрешимым. Допустим, я узнал о том, что у Луизы был роман с Виктором Кочубеем, и что это нам дает? Все равно он не годится на роль подозреваемого. А значит, опять надо возвращаться все к той же дилемме. Сергей или Надин? Надин или Сергей? Сергей или Надин? И так без конца. Когда надоест... Можно просто бросить монетку. Посадиту дядюшку поднимаешь с места. А что? спросил он, отвечая на сердитый взгляд Амали. Тоже хороший способ. Орёл? Макроусов, резко. Надежда, можно и наоборот, но тогда будет менее логично. Ах, дядя, вздохнула Амаля. Мне бы твоё лёгкое отношение к жизни, чтобы ничего не воспринимать всерьёз. чтобы ни при каких обстоятельствах не терять головы. Ну и кто из нас двоих пил вино, сделал большие глаза дядюшка. Пойми, лёгкое отношение к жизни это самая трудная вещь на свете. И я всё-таки настаиваю, чтобы ты тоже выпила за моё здоровье. И богу, розовое французское вино превосходная вещь.